Глава 17. Мартин научился многому. В течение первой недели он и Джо однажды справились с двумя стами белыми сорочками. Джо управлял машиной, в которой был подвешен горячий утюг на стальной пружине, регулировавшей давление. Таким образом он разглаживал манишку, манжеты, воротничок и наводил последний глянец на грудь. Окончив с рубахой, он тотчас бросал ее на доску, лежавшую между ним и Мартином, а тот подхватывал сорочку и доканчивал ее, разглаживая все ненакрахмаленные части. Работа была изнурительная, они трудились час за часом, ни на минуту не останавливаясь. На просторных верандах отеля мужчины и женщины в прохладных белых костюмах пили замороженные напитки и старались как можно меньше двигаться. Но в прачечной стояла удушливая жара. Огромная гудящая печь накалялась до красна, а утюги, двигаясь по влажному белью, выпускали целые облака пара. Эти утюги нагревались куда сильнее тех, которыми работают обычно хозяйки, пробующие их смоченными пальцами. Такой утюг показался бы слишком холодным для Джоя и Мартина. Они попросту подносили утюг к щеке, измеряя его жар каким-то чутьем, что вызывало у Мартина восторженное удивление. Если снятые утюги оказывались слишком горячими, то их подвешивали на железные крюки и опускали в холодную воду. Это опять-таки требовало большой точности и сноровки. Какая-нибудь лишняя доля секунды и неуловимая степень нужного жара была утрачена. А Мартин находил еще время, чтобы удивляться точности, с которой он проделывал все это, точности механической, основанной на автоматическом и безошибочном учете каждого движения. Впрочем, изумляться было некогда, все внимание Мартина было поглощено работой. Он трудился без устали, голова и руки его были всецело заняты работой, и сам он как бы превращался в машину. А все, что было в нем человеческого, поглощалось этой машиной. В его мозгу больше не осталось места для Вселенной и ее великих загадок. Теперь он уже не мог думать ни о чем, кроме терзающего нервы, разрушающего тело труда. У него не хватало сил сосредоточиваться на чем-нибудь другом. Он забыл даже о своей любви крут. Она попросту перестала существовать, ибо его загнанная душа не имела времени вспомнить о ней. Только по ночам, когда он с трудом добирался до постели или утром за завтраком, она являлась ему в мимолетном воспоминании. «Ведь это сущее пекло, не правда ли?» — заметил однажды Джо. Мартин кивнул, почувствовав вдруг приступ раздражения. «И так ясно, не стоит говорить. Они не разговаривали во время работы. Болтовня только отвлекала от дела». Вот и в этот раз обращение Джо заставило Мартина пропустить взмах утюга и сделать лишнее движение, прежде чем он снова вошел в колею. В пятницу утром запустили стиральную машину. Два раза в неделю они должны были стирать отдельное белье, не наволочки, покрывала, скатерти и салфетки. Покончив с этим, они приступали к глажению тонкого крахмального белья. Это была кропотливая работа, требовавшая большого внимания и ловкости. И Мартин не так-то скоро приноровился к ней. Он даже не решался сначала браться за тонкое белье, потому что ошибка могла повлечь за собой настоящее бедствие. «Посмотри на эту штучку», — говорил Джо, поднимая прозрачный лифчик, который он мог бы легко спрятать в одном кулаке. «Попробуй-ка спалить. Двадцати долларов из жалования, как не бывало». Поэтому Мартин старался не спалить штучку и ослаблял, насколько возможно, напряжение мускулов. Однако нервы его при этом напрягались сильнее, чем когда-либо, и он сочувственно прислушивался к проклятиям товарища, который потел и мучился над прелестными дамскими вещицами. Хорошо женщинам носить их, когда не приходится самим стирать. Тонкое крахмальное белье было настоящим кошмаром для Мартина, да и для Джо также. Оно отнимало у них заработанные тяжелым трудом минуты отдыха. Они пыхтели над ним весь день. В 7 часов вечера они начинали пропускать белье через каток, а в десять, когда в отеле все спали, оба прачечника потели над тонким бельем до полуночи. До часа. До двух. В половине третьего они закончили работу. В субботу утром они снова взялись за тонкое белье, и в три часа дня недельная работа была закончена. «Не собираешься ли ты отмахать после этого 70 миль на велосипеде?» спросил Джо, когда они уселись на ступеньках и закурили с видом победителей. «Придется?» был ответ. «И что тебя носит? Девица какая-то, а?» «Нет, просто хочу сэкономить два с половиной доллара на билете». Мне нужно обменять в библиотеке несколько книг. А чего бы тебе не переслать их по почте туда и обратно, полдоллара? Мартин решил принять это к сведению. А завтра лучше отдохни, настаивал товарищ. Право, это тебе необходимо. Насчет меня уж будь покоен, пальцем не двину. Совсем разбит. Его вид полностью подтверждал это. Неутомимый работник, никогда не отдыхающий, дрожащий над каждой минутой и каждой секундой, преодолевающий все препятствия. Этот источник неистощимой энергии и человеческий мотор высокого напряжения теперь, по окончании недельного труда, находился в состоянии полного изнеможения. Он был измучен, угрюм, и его красивое лицо осунулось от усталости. Он вяло курил свою папиросу, и голос его звучал как-то безжизненно и монотонно. Весь его пыл испарился, и отдых, как видно, не очень-то его радовал. «А на будущей неделе опять начинай сначала», — сказал он мрачно. «И что толку во всем этом, а? Подчас я начинаю жалеть, что не сделался бродягой. Ни черта не делаю, а вот живут же». «Эх, выпить бы сейчас стаканчик пива!» «Да только раскачаться никак не могу, чтобы спуститься за ним в деревню. А ты оставайся и пошли свои книги по почте, иначе будешь просто круглым идиотом. Что же я стану здесь делать целое воскресенье? Отдыхать? Ты сам не сознаешь сейчас, до чего ты устал». Я вот до того устаю к воскресенью, что не могу даже газеты прочесть. Раз как-то я болел тифом, пролежал два с половиной месяца в больнице. За все время ни до чего пальцем не дотрагивался. Хорошее было времечко. Да, хорошо было, — мечтательно повторил он через минуту. Пока Мартин принимал ванну, его старший товарищ куда-то исчез. «Должно быть, за пивом отправился», — решил Мартин. Но прогулка в полмили до деревни показалась ему чересчур длинным путешествием. Не снимая сапог, он улегся на кровать и попытался привести в порядок свои мысли. До книги он и не дотронулся. Усталость не давала ему уснуть, и он лежал почти без мысли и в каком-то полузабытии, пока не пришло время ужинать. Джо не появлялся. И когда садовник заметил, что он не иначе, как наклюкался в кабаке, Мартин понял, в чем дело. Тотчас же после ужина он улегся в утром и утром решил, что прекрасно отдохнул. Джо все еще не было. Мартин раздобыл воскресную газету и залег в тенистом уголке под деревьями. Он и не заметил, как промелькнуло утро. Он не спал, никто его не беспокоил, но газета так и осталась недочитанной. После обеда он снова взялся за нее и тотчас же заснул. Так прошло воскресенье. А в понедельник утром он уже работал вовсю, сортируя белье, тогда как Джо, туго обвязав голову полотенцем и воркотней и богохульством, пускал в ход стиральную машину и разводил жидкое мыло. «Ничего тут не поделаешь», — объяснял он. «Как приходит этот субботний вечер, так и напиваюсь». Прошла еще неделя тяжелого труда, заканчивавшегося всякий раз глубокой ночью при электрическом свете. В субботу в три часа, как только кончили работать, Джон, осладившись минутой вялого торжества, снова потащился в деревню, чтобы найти забвение в вине. Это воскресенье Мартин провел так же, как и предыдущее. Он спал в тени деревьев. Делал бесплодные попытки прочесть газету и долго лежал на спине, ничего не делая, ни о чем не думая. Он был слишком измучен, чтобы сосредоточиться на чем-нибудь, хотя чувствовал неудовлетворенность. Он презирал себя, словно чем-то унизил себя, или совершал бесчестный поступок. Все, что было в нем возвышенного, куда-то исчезло. Его честолюбие притупилось, а восприимчивость настолько ослабла, что он уже не ощущал его уколов. Он был мертв. И телом, и душой. Теперь это было просто животное, рабочая скотина. Он уже не воспринимал прелести солнечных лучей, пробивавшихся сквозь листву. Лазурный свод неба не навивал ему, как прежде, мыслей о необъятности космоса и о тайнах, трепещущих перед разгадкой. Жизнь стала вдруг нестерпимо унылой и бесцельной. Она вызывала в нем отвращение. Прошла третья неделя и Мартин возненавидел самого себя, возненавидел жизнь. Его угнетала мысль о своей беспомощности. Да, правы были издатели, когда отказывались принимать его произведения. Теперь он ясно понимал это и смеялся над собой и над своими мечтами. Рут вернула ему по почте песни моря, он равнодушно прочел ее письмо. Она всячески старалась внушить ему, что стихи ей очень понравились, что они прекрасны. Но она не умела лгать и не могла скрыть правду от самой себя. Она нашла стихи неудачными, и Мартин видел ее отношение к стихам в каждой строчке этого холодного, лишенного всякой восторженности письма. Она была права. Перечитав свои стихи, он полностью убедился в этом. Красота и вдохновение покинули его. Теперь он недоумевал, как он написал их. Настроение, сравнение, смелые обороты сейчас были ему чужды. Поражали его своей гротескностью, будто бы удачные выражения казались чудовищными, нелепыми а все вместе выдуманным и нереальным. Он тотчас же сжег бы песни моря, если бы у него хватило сил пойти в машинное отделение и бросить рукопись в огонь. Вся его энергия уходила теперь на стирку чужого белья, и для его личных дел ничего не оставалось. Он решил, что в следующее воскресенье обязательно возьмет себя в руки и ответит на письмо Рут. Но в субботу вечером после окончания работы Мартин, приняв ванну, почувствовал лишь одно желание — забыться. Он медленно и как бы бесцельно побрел в деревню, но по мере приближения к трактиру шаги его против воли ускорились. «А я-то считал тебя трезвенником!» — приветствовал его Джо. Мартин не счел нужным оправдываться. Он потребовал виски и, прежде чем передать бутылку товарищу, наполнил до краев свой стакан. «Ну, ты там, наливай живей!» — сказал он грубо. Но Джо долго возился с бутылкой, и Мартин не стал дожидаться его. Он опрокинул стакан и снова наполнил его доверху. «Теперь я могу подождать тебя», — сказал он мрачно. «Только поторапливайся». Джо поспешил наполнить свой стакан, и они выпили вместе. Мартин пил молча. Время от времени он коротко и резко требовал еще, внушая почтительный трепет буфетчику, женоподобному деревенскому парню с водянистыми голубыми глазами и гладко зализанными волосами, разделенными посередине пробором. — Черт бы их побрал за то, что они выматывают из нас, бедных, все жилы, — заметил Джо. — Если бы только я не накачивался это каждое воскресенье, меня обязательно прорвало бы на неделю, а тогда бы уши им не поздоровилось. Просто спалил бы все дотла, и дело с концом. Только мое пьянство и их и спасает, верно говорю? Но Мартин не отвечал. Еще несколько стаканов, и он почувствовал, как в его мозгу зашевелились очаровательные ядовитые змейки. Вот это была жизнь. Первое дыхание жизни за три недели. Способность грезить снова вернулась к нему. Фантазия вышла из темной горницы и вновь напоила его своей горячей радостью. Зеркало его души опять приобрело свою серебристую прозрачность и засверкало, отражая тайнопись его видений. Красота и вдохновение пошли с ним рука в руку, и вся прежняя мощь снова вернулась к Мартину. Он попробовал объяснить все это Джо, Но у Джо были свои видения, непогрешимые проекты относительно того, как он избавится от этой каторжной работы и сам станет владельцем большой паровой прачечной. «Говорю тебе, Март, ни один малыш не будет подеть моей прачечной, то есть ни единый, и ни одной живой душе не придется работать после шести часов дня, слыхал? У меня будет достаточно рабочих и машин, чтобы кончать работу в положенное время, а ты, Март, черт возьми, можешь не беспокоиться, я сделаю тебя...» «Заведующим прачечной. Это как в аптеке. Хочешь знать, как все выйдет? Очень просто. Годика на два я сделаю с трезвенником. На за это время деньжат, понимаешь? И тогда...» Но Мартин отвернулся, предоставив ему изливать свои проекты буфетчику, пока этого почтенного человека не отозвали, чтобы подать виски двум фермерам. Они приняли приглашение Мартина с царской щедростью, угощавшего всех. Рабочих с фермы, конюха, помощника-садовника из гостиницы, буфетчика и подозрительного бродягу, который прокрался в кабачок, как тень, и как тень слонялся возле стойки.